Глава пятая Итак, Алексей был свободен, и мы целовались. Я заворожённо смотрела на тонкую струйку кофе и, кажется, покраснела от одного воспоминания о событиях последних дней. Утром на работе меня ждало всё то же «Доброе утро, Ксения!», но уже совершенно с другой интонацией. «Ты видела новости? Тёплое местечко свободно!» — хихикнула Ольга, обращаясь к Карине. Две закадычные подружки остановились около кухни. — Они могут заново сойтись. Василиса просто бешеная. Пока между ними не будет всё кончено, к Кощей лучше не подходить. — Кто не рискует, тот не пьёт шампанское? — бросила Ольга и, заметив моё присутствие, замолкла. — Как съездили в командировку? — спросила Карина, слащаво улыбаясь. Я проигнорировала её вопрос и пошла добивать кофе на своё место. Компания двух сплетниц не была, мягко говоря, неприятна. Тем не менее, в чём-то девушки были правы. Поцелуй мог быть случайностью. Он только что расстался с невестой. В крови бурлил адреналин, и мы пошли на поводу эмоций. Я вздохнула. Настроение резко упало. «Ксения, зайдите, пожалуйста», — раздалось из телефона. «Да». Я зашла в кабинет и прикрыла за собой дверь. «Присядь». Он кивнул на стул. Начало разговора мне не понравилось, сердце больно кольнуло, кровь отлила от лица. «Он решил меня уволить», — пронеслось в голове. «Ну, конечно. Ни о какой совместной работе теперь не могло быть и речи. Я скомпрометировала себя и полностью это заслужила». «Что ты на это скажешь?» «А?» Я прослушала его вопрос, увлекшись панической атакой в своей голове. «Ты пойдёшь со мной на свидание 14 февраля?» — повторил Алексей. Кажется, моё состояние немного его удивило. Но 14 февраля только через три недели? Я уставилась на него, не сразу сообразив, как это звучит. Он же подумает, что я настаиваю на более ранней дате, тогда как меня поразил сам факт приглашения аж за три недели. Ты права. Согласился он. Хотел, чтобы шумиха вокруг скандала улеглась, и мы могли спокойно посетить какое-нибудь публичное место. Ну, в принципе, можно встретиться и раньше. «14 февраля звучит отлично. Выпалила я краснее. Я попрошу своего секретаря внести это в моё расписание», — улыбнулся он. «Да». «И напомнить о нём за несколько дней». «Хорошо». «И заказать цветы». «Можно сразу отправить их вашей пассией на дом?» «Я немного ожила и даже смогла пошутить». «Отличная идея». «Что-то ещё, Алексей?» «Да». «Сообщите, что я буду рад подвести её домой». «Не знаю. Я слышала, её босс просто зверь и постоянно задерживает её на работе». «С огнём играешь», — предостерёг меня Алексей, но в глазах его плясали чертенята. Сдерживая смех, я пошла выполнять поручение Алексея и столкнулась нос к носу с посетительницей. Незнакомка напоминала шапокляк, старомодная шляпка, приколотая к седым волосам длинной булавкой чёрный твитовый костюм, состоящий из юбки Миди, пиджака и блузки Жабо. Вот только у героини мультфильма был добрый и озорной взгляд, а эта дама могла им резать металл. «Чем могу помочь?» — спросила я. Улыбки на лице, как не бывало. «Я к Алексею Юрьевичу», — холодно сказала она, пристально осматривая меня с ног до головы. «Простите, но он не принимает». «Скажите, что пришла Степанида Ивановна, уверенно». Он выкроет из плотного графика время для матери своей невесты». Она сделала акцент на последних словах, явно подчеркивая, что отношения её дочери и Алексея ещё не закончены. Алексей и вправду её принял. Степанида Ивановна оставила после себя впечатление холодной и рассудительной женщины, другими словами, полной противоположности дочери. «Интересно, Василиса темпераментом пошла в отца?» Их разговор длился минут сорок после чего Степанида Ивановна собралась уходить. Спокойно закрыв за собой дверь, она направилась к лифту. Створки открылись, но внутрь она так и не вошла. Развернувшись на каблуках, Степанида Ивановна вернулась к моему столу. «Да?» Я интуитивно отодвинулась подальше и прижала первую попавшуюся папку к груди, словно она могла меня защитить. «И как Василиса тебя просмотрела?» Оскалившись, спросила Степанида Ивановна. По спине пробежали мурашки. Что-то общее у них с дочерью всё же было. «Степанида Ивановна, позвольте вас проводить». Алексей появился из ниоткуда и ненавязчиво взял её под локоть. «Я была спасена». «Но надолго ли?» Рабочие дни потянулись один за другим. Алексей практически каждый вечер подвозил меня домой. Семейство москвиных больше не появлялось, и я ждала 14 февраля, как одиннадцатиклассница выпускного. Одно мне отравляло жизнь. Боевые действия, развернувшиеся в офисе, по привлечению внимания лакомого кусочка. Местные красотки каждый день устраивали дефиле и караулили Алексея. Стоило ему показаться на горизонте, и на пол летели листочки, карандаши и ручки ради одной единственной цели — чтобы их красиво подняли. Особенно меня порадовал случай, когда Алексей застрял в лифте. Дело было так. В девять утра он не появился на работе. Это совершенно не походило на Алексея. Я позвонила на производство, туда он не приезжал. Набрала его номер. «Доброе утро. Я хотела уточнить, всё ли в порядке. У нас какие-то изменения в расписании?» «Доброе утро. Я застрял в лифте. Скоро обещали прислать монтёра. Да?» Алексей на кого-то отвлёкся. «Извините, я говорю по телефону». «Что это значит? Вы в своём уме? Наденьте немедленно его обратно!» Открыв рот, я слушала увлекательный разговор Алексея с товарищем по несчастью. Он отключился. Оставалось только надеяться, что это не то, о чём я подумала. Через полчаса Алексея вызволили из плена. «Смирнова ко мне. Сейчас же!» Прорычал он, пронёсшись мимо меня. Начальник отдела кадров пришёл по первому зову и исчез в кабинете бессмертного. Я подумывала позвонить его жене и выразить соболезнования. Никто не хотел бы оказаться на месте бедолаги. Выяснилось, что секретарша Смирнова, застряв в лифте вместе с Алексеем, поняла, такой шанс в жизни выпадает лишь раз, и пошла в наступление, настолько настойчивая, что когда двери лифта открылись, она в слезах пыталась застегнуть заявшую спереди молнию на платье. А рубашка Алексея была испачкана помадой и отсутствовало несколько пуговиц. Уволили девушку одним днём, и с тех пор страсти вокруг бессмертного поутихли. Отчасти из-за страха последовать за неудачливой красавицей, а отчасти из-за вида Алексея. На все попытки флирта он отвечал настолько холодным, пренебрежительным взглядом, что даже температура в помещении опускалась на несколько градусов. Пыл красавец сошёл на нет. — Ты изменилась, — заметила мама, когда я приехала затишкой. — Помолодела, что ли? «Ага, лет на двадцать», — рассмеялась я. «Знаешь, меня пригласили на свидание». «Ну и ну!» «И кто же?» «Коллега с работы», — уклончиво ответила я. «О, детка, я так за тебя рада! Мама, это всего лишь первое свидание, ничего особенного». «А что ж ты покраснела, раз ничего особенного?» — хихикнула мама и пододвинула ко мне тарелку с плюшками. «Кушай, только сегодня испекла». Мужчины любят, когда есть за что. «Мама!» Она рассмеялась. Некоторые изменения во внешности, конечно же, были. Однажды утром я заметила, что кожа стала более ровной и гладкой. Морщинки в уголках глаз исчезли. Опоры на носу можно было объявлять в розыск. Как любой взрослый и здравомыслящий человек, я пошла искать ответы в интернете, и спустя несколько часов пришла к выводу, что у меня меняется гормональный фон. Отчасти я понимала, что нужно провериться, но изменения произошли к лучшему, следовательно, беспокоиться не о чем. Отношения с Костиком стоили мне огромного количества нервных клеток. Ничего удивительного, что, исцелившись от нездоровых отношений, я изменилась и внешне. А 14 февраля всё приближалось, и я предвкушала первое за долгое время свидание. По этому случаю было решено купить новое платье. Я сомневалась из-за открытой спины и короткой юбки, но Тоня, мой неизменный личный стилист, убедила, что я выгляжу в нём не хуже фотомодели. Последнее было откровенной ложью. До Василиса Москвиной мне было как до луны и обратно. Но я всё равно была благодарна подруге. Почувствую себя роковой красоткой на один вечер, даже если такой не являюсь. В назначенный день, который так удачно выпал на субботу, Я сходила с ума перед зеркалом и никак не могла решиться на яркий оттенок помады. Я трижды смывала и заново наносила макияж и в конце концов оставила её. В ожидании я никак не могла найти себе место. То брала на руки тишку, то судорожно кидалась чистить валиком шерсть с платья. Несколько раз проверила, пора ли поливать цветы, сверила часы на кухне с телефоном, поправила во всех комнатах шторы. С горем пополам час жизни остался позади. Алексей, как обычно, приехал секунда в секунду. В моих мечтах я выглядела сильной, уверенной женщиной, которая царственной походкой идёт к машине и грациозно садится на сиденье. Реальность же была жестока. Выходя из подъезда, я умудрилась уронить ключи в снег, подвернуть ногу и удариться головой о машину при посадке. Наверное, на этом стоило закончить свидание, так как интуиция подсказывала, сегодня явно не мой день. «Всё в порядке?» — спросил Алексей с тревогой. «Да, хотела тебя предупредить, что моя неуклюжесть может быть заразной». Улыбнулась я, пытаясь скрыть смущение. «У меня крепкий иммунитет. Куда мы едем?» Сменила я тему, чтобы поскорее забыть события последних нескольких минут. «Поужинать в ресторан с неплохой русской кухней. А там посмотрим». Алексей загадочно улыбнулся. «Внутри что-то ёкнуло». Я лично планировала лечь сегодня спать пораньше и одна. Как бы на это намекнуть? Пока я думала, мы успели приехать к ресторану с колоритным названием «Дурдынь». Алексей помог мне выйти из машины, и мы чинно проследовали ко входу. Внутри играла живая музыка. Обилие тёмного дерева в сочетании со свечами в форме сердец на столах создавало свою романтическую атмосферу. Я переживала, что Алексей выберет какое-нибудь вычурное модное место, но обошлось. Этот ресторанчик был действительно уютным. Принесли меню, основной составляющей которой была самая настоящая русская кухня. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила я, внимательно изучая блюда. «Да, это мой любимый ресторан». «Тогда ставлю выбор ужина за тобой. Ты не против?» «Хм, запомни, ты сама это предложила». Он отложил меню в сторону, и тут же появился официант. «Похлёбку в хлебе? Уху?» «Две порции вареников с белыми грибами и на десерт чёрный кофе с мороженым». «Что-нибудь в качестве аперитива?» — услужливо предложил официант. «Ксюша, может быть, ты хочешь коктейль?» «Нет, спасибо». «Пока всё». Алексей отпустил официанта, и мы остались наедине. Сто лет не ела вареников. Прервала я тишину, и моя внутренняя леди влепила себе оплеуху. Светский разговор никогда не был моей сильной стороной. Я сначала думал заказать пельмени, но решил, что для первого свидания это не самое романтичное блюдо. Да, вареники — совсем другое дело. Если не нравится, мы можем пойти в любое место на твой выбор, — холодно заметил Алексей. Прости, я хотела пошутить, но вышло глупо. Мне очень нравится этот ресторан, честно. Просто я волнуюсь и несу всякие глупости. И я люблю пельмени. Признание далось мне легко, и я немного пожалела, что отказалась от аперитива. «Я тоже волнуюсь». После минутного молчания выдал Алексей, и я не поверила своим ушам. «Видишь ли, нам нужно обсудить некоторые детали». Обычно фраз «нам нужно поговорить» или «нам нужно обсудить» начинались не самые приятные темы, и я приготовилась к худшему. «Дело в том, что...» «Ксюша!» — раздалось сбоку. От незнакомого голоса по спине тут же пробежал неприятный холодок. Я медленно повернула голову. Рядом со столиком стоял Костик. Во рту мгновенно пересохло. «Здравствуй», — выдавила я из себя. «Сто лет, сто зим!» «Привет, я Константин». Он непринуждённо протянул руку Алексея, и тот пожал её в ответ. «Простите, что помешал, но я не мог не поздороваться». «Алексей, кажется, ваша девушка вас уже заждалась». Костик немного растерялся от такого приветствия. Ладно. «Не буду портить ваш праздник. Не пропадай, Ксю, набери мне как-нибудь». Костик достал из кармана визитку и хотел передать мне. Но Алексей её перехватил. «Непременно». Напряжение витало в воздухе. В конце концов Костик кивнул и ушёл к своей Валентинке. Я выдохнула. «Я точно человек-катастрофа», — грустно улыбнулась я. «Твой бывший? Впрочем, не отвечая, у тебя всё на лице написано». «Давай делать ставки, увидим ли мы сегодня ещё и Василису?» Попыталась пошутить я. «Нет, не увидим. Она ненавидит этот ресторан и пельмени». «А ты всё продумал?» — рассмеялась я. «Как оказалось, не всё». Улыбнулся Лёша в ответ, и нам принесли супы. Раньше у меня был панический страх перед встречей с Костиком, но сейчас я осознала, насколько же глупо себя вела. Не случилось ничего страшного. Я не умерла от сердечного приступа, и со мной был Алексей, так быстро отделавшись от нежелательной компании. Вскоре я и забыла, что где-то в зале сидит Костик, и смогла получать удовольствие от приятной компании и пищи. «О чём ты хотел поговорить, пока нас не перебили?» — вспомнила я. «Уже не помню», — ответил он. «Я прекрасно понимала, что Алексей что-то недоговаривает, но настаивать на своём было глупо. Скажет, когда будет готов, спешить некуда». «Расскажи мне что-нибудь о себе». «Что именно тебе хотелось бы узнать?» — настороженно спросил Алексей. «Да всё что угодно. У тебя есть братья, сёстры?» «Нет. Я единственный в своём роде». «Родители, наверное, очень гордятся тобой. Вряд ли. Я сирота». «Прости», — тихо произнесла я, понимая, что в очередной раз полезла куда не следовало. «Получается, что ты всего добился сам без чьей-либо помощи. Это впечатляет». «Ничего особенного. Просто у меня было много свободного времени», — пожал плечами Алексей. «Ой, только не надо скромничать». Я занесла вареник на вилке. Предлагаю чокнуться за успех и пельмени. «Вареником?» — удивился Алексей. «Почему бы и нет?» Он рассмеялся, и мы чокнулись варениками на вилках за мой самозбродный тост. Как показала практика, делать всякие глупости и смешить его у меня получалось лучше, нежели говорить на серьёзные темы. Вечер Дня Святого Валентина был в разгаре. Иногда объявляли медленный танец, и пары выходили на танцпол. Заметив мои косые взгляды в их сторону, Алексей встал из-за стола и протянул мне руку. «Можно тебя пригласить?» Я смущённо улыбнулась, принимая приглашение. Страшно вспомнить, когда я в последний раз приятно проводила время в компании красивого мужчины. И да, мне хотелось танцевать. Хотелось убедиться, что притяжение между нами всё так же сильно, как и в Праге. Свет стал приглушённее. Я обняла Алексея за плечи. Его руки мягко легли на талию и по спине пробежали мурашки. Аромат пены для бритья и кофе почти заставили меня губами прижаться к щеке. Алексей притянул меня к себе ещё ближе. Сладкая истома разлилась по телу. Сердце глухо стучало в груди, и я следовала за его движениями. «Интересно, чувствует ли он ко мне то же самое?» Музыка затихла. На столе нас ждал кофе и мороженое. Ужин подошёл к концу, и мы засобирались домой. Алексей подвёз меня, и у подъезда я немного задержалась в машине. «Спасибо за приятный вечер», — поблагодарила я и коснулась губами его щеки. «Как бы мне не хотелось побыть с ним ещё немножко», Нужно было придерживаться здравого смысла. «Ксюша». Он остановил меня, мягко взяв за руку. «Сходим на свидание еще раз». Я замерла, всматриваясь в лицо Алексея. По поводу наших отношений у меня было очень много вопросов. Он руководитель, я его секретарь. По-хорошему, работу не стоило смешивать с личной жизнью. А еще была Василиса. Не прошло и месяца, он сразу же окунулся в новые отношения. Идеализировать, конечно, его прошлое с Василисой не стоило. У них невооружённым взглядом были видны проблемы, но всё же. Не была ли я временным утешением? Впрочем, размышлять об этом было уже поздно. «Конечно. Только у меня две просьбы», — улыбнулась я, сжав его ладонь в ответ. «Первая — не спешить. Вторая — я сама выберу, чем мы будем заниматься на следующем свидании. Договорились?» «Да». Я дам тебе столько времени, сколько необходимо. Улыбнулся Алексей и притянул меня к себе. Поцелуй получился очень мягким и трепетным. Я в очередной раз отметила, какой же всё-таки Алексей — джентльмен. Он не переходил черту дозволенного не только в словах, но и в жестах. С нетерпением, спеша на работу в понедельник, я чувствовала во всём приближение весны. Ударили февральские морозы, но на голубом безоблачном небе мне виделось весеннее солнце. С коварной улыбкой на лице я продумывала план следующего свидания и бежала за кофе сорта «Синий бурбон». Обязанности секретаря никто не отменял. Я без очереди забрала свой заказ и направилась к выходу, когда его преградила Степанида Ивановна. Не зная, что меня испугало больше — её образ в целом или меховое манто с мордочкой лисы, небрежно перекинутое через плечо. «Здравствуйте», — сглотнув, прошептала я и постаралась её обойти. Но Степанида Ивановна сделала шаг в сторону, снова преградив мне путь. «Не вижу смысла тратить время на любезности», — сказала она. «Если не ошибаюсь, Катерина?» «Ксения», — поправила я, — «нам есть что обсудить. Я спешу на работу. Это не займёт много времени». — настаивала Степанида Ивановна. — И всё же, Оксана, это касается Алексея. И есть вещи, которые тебе стоит знать прежде, чем связываться с таким мужчиной, как он. Я пропустила мимо ушей то, что она снова неправильно назвала моё имя. Значит, догадалась. В этот момент телефон в кармане завибрировал. Алексей предупреждал, что у него изменились планы, и он поедет сразу на производство. Утренний кофе отменялся, и у меня появилось немного свободного времени. «Хорошо, но если вы станете поливать Алексея грязью...» «За кого ты меня принимаешь, девочка?» — фыркнула Степанида Ивановна, и мы сели за один из столиков. Она взяла салфетку и словно в старомодном фильме красной помадой написала на ней шестизначную цифру и протянула мне. Я в недоумении уставилась на предмет, до меня долго доходил смысл этого жеста. «Что это?» — спросила я до последнего, надеясь, что я ошибаюсь в выводах. «Выходное пособие, которое ты могла бы получить при увольнении, уйдя от бессмертного. Во всех смыслах». Я могла бы счесть это за оскорбление, но не стало. Что ещё можно ожидать от подобной женщины? С меня было достаточно общения с Читой Москвиных. Нескрывая скрывая брезгливость, я резко встала. «Идите к чёрту!» — бросила я, но такая же цепкая, как и у Василисы цыплячья лапка, остановила меня. «Идейная?» — хмыкнула она. «У тебя есть возможность взять деньги и избежать множества проблем. Но такие влюблённые дурочки, как ты, никогда не принимают правильных решений. Что ты знаешь о бессмертном?» «Благородный, одинокий рыцарь в сияющих доспехах. Да ещё с невестой-изменщицей. Так и хочется утешить и пригреть на груди. А как тебе такой факт? Это он слил новость о Василисе репортером. Я с силой вырвала руку и, бросив стаканчик кофе в мусорное ведро, ушла из кофейни прочь. Обычная хладнокровность Тепанида Ивановна испарилась, и её скрипучие и визгливые слова преследовали меня до самого офиса. «Запомни». «Бессмертный не принесёт тебе ничего, кроме слёз и одиночества. Ничего». Встреча со Степанидой Ивановной оставила ядерный осадок. Какой бы она ни была сумасшедшей вместе со своей дочуркой, кое-что меня не на шутку обеспокоило. Неужели Алексей вправду по собственной воле решил расстаться с Василисой подобным образом, как бы мерзко она ни поступила по отношению к нему? Всё же выносить её грязное бельё на обсуждение публики казалось мелочным и совершенно не соответствовало тому Алексею, которого я знала. В расстроенных чувствах, выбитая из колеи, я брела в офис. Нужно будет непременно спросить у Алексея, правда ли вся эта история. Я зашла в офисное здание и собиралась пройти через пункт охраны, когда боковым зрением увидела знакомое лицо. «Ксю!» — окликнул меня Костик, и я мысленно выругалась. «Да что за день-то такой сегодня? Что ты тут делаешь?» — прошипела я, стараясь не привлекать любопытные взгляды проходящих мимо людей. Конечно, здание было огромным, и офисы в нём арендовала далеко не одна фирма, но сплетни разлетались со скоростью света. «Я здесь по работе», — ответил он. Будь я наивной дурочкой, которую он охмурил пару лет назад, непременно бы повелась на это объяснение. Недавно он видел меня в компании Алексея, а сегодня уже бродит около моего офиса. Хорошо? Продуктивного тебе дня». Бросила я и пошла к турникетам. «Постой, раз уж мы встретились, может быть, пообедаем сегодня вместе?» Не отставал Костик. Я резко остановилась и постаралась как можно тише сделать глубокий вдох и выдох. «Скажи, что из моей просьбы больше никогда и ни при каких обстоятельствах не искать со мной встреч тебе было непонятно?» Вопрос был риторический, и прежде чем Костик что-либо ответил, я добавила. «Сделай одолжение. Если где-то случайно встретишь меня ещё раз, сделай вид, что мы незнакомы. Я, к примеру, так и поступлю». Закончив свою тираду, я демонстративно отвернулась от него и пересекла спасительную черту охранного пункта. Без пропуска и сопровождающего дальше Костик пройти уже не мог. Маленькая победа осталась за мной, но победителем я себя не чувствовала. Разговор со Степанидой Ивановной... Странная встреча с Костиком добили меня окончательно, и я первым делом пошла заваривать себе крепкий кофе. «Ксюш, привет, как дела?» — спросила Карина. Начинало складываться впечатление, что в этой фирме никто, кроме меня и Алексея, не работал. «Хорошо», — коротко ответила я. «Ты такая загадочная в последнее время», — продолжала Карина. «Принарядилась? Может быть, влюбилась в кого-то? Тебе заняться больше нечем?» Компания офисной сплетницы начинала выводить меня из себя. С чего вдруг такое внимание? Ну, не все так заняты, работая на две ставки. Я резко повернулась, Карина хмыкнула и уплыла с кухни. По офису, значит, уже поползли слухи. Голова раскалывалась, а впереди был ещё целый рабочий день. С чашкой чёрного кофе, когда мне было совсем паршиво на душе, я пила американо, вернулась за рабочий стол. Проверив быстрое расписание Алексея, и, перенеся часть его утренних встреч и совещаний, я скинула туфли под столом и невидящим взглядом уставилась в монитор. С момента расставания с Костиком прошло полгода, а ощущение, что полжизни. От зависимости остались только призрачные воспоминания. Как я вообще велась на все его уговоры и оправдания? «Токсичные отношения», кажется, так их называла Тоня. «Костик мне изменял. Я узнавала об этом и уходила». Он просил прощения превращался в самого любящего мужчину на свете и делал всё, чтобы меня вернуть. Я возвращалась, и он изменял снова. И так раз за разом. Вздрогнув, я посмотрела на остывший кофе. Несомненно, Костику нравилось ловить кайф с накала страстей и выжимать из меня всевозможные эмоции. Наверное, нравилось это и мне, раз я так долго играла по его правилам. От воспоминаний меня отвлёк Алексей. «Добрый день, Ксения» кивнул он, улыбнувшись одними уголками губ. «Добрый день», — тихо ответила я. На работе мы придерживались делового этикета. Я надеялась как можно дольше сохранять наши отношения в тайне. Даже вечером, когда Алексей подвозил меня, мы уходили из пустого офиса по очереди, разыгрывая целое представление. Но шило в мешке не утаишь. Я сама порой подмечала, как меняется мой голос, стоит заговорить с Алексеем. Да и он уже не был так холоден и отстранён, как раньше. Много людей знало о том, как на самом деле обстоят дела. Степанида Ивановна, следовательно, его Василиса. Теперь Костик. Кое-как день подошёл к концу. Я старательно пыталась выкинуть навязчивые мысли из головы, но безрезультатно. Уже в машине Алексея я взвешивала все «за» и «против». Стоит ли поднимать тему его отношений с Василисой? Я видела Степаниду Ивановну. — выдала я. Решение содрать все словно пластырь пришло мне за долю секунды, и вот я вывалила это на Алексея. «И сколько она тебе предлагала?» — спокойно спросил Алексей. «Откуда ты...» — догадался. «Я давно её знаю, и нечто подобное как раз в стиле старой ведьмы». «Лёша...» — с укором воскликнула я. «Я просто называю вещи своими именами». «В любом случае, я не об этом хотела поговорить. Она утверждает, что ты сообщил репортерам об измене Василисы, и мне важно знать, правда ли это». Алексей остановился у обочины и включил аварийку. «Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы прояснить несколько моментов». Он говорил медленно, подбирая каждое слово. «У нас было деловое соглашение» которого мы должны были придерживаться. И я расторгнул сделку тем способом, которого она заслуживала. «Но вы же собирались пожениться!» Никак не могла понять я. Это было ошибкой. Тем более, что именно после помолвки у Василисы снесло крышу. Прости за такое выражение. Но оно наиболее чётко описывает произошедшее. «Значит, о любви между вами не было и речи?» Сделала вывод я. «В чём же заключалась ваша взаимовыгода?» «Василиса получает финансовую поддержку и успешную карьеру в обмен на верность и несколько часов свободного времени. По-моему, более чем щедрое предложение». «Боже мой!» — выдохнула я, прикладывая холодные пальцы к горячим щекам. «Ты и мне нечто подобное хотел предложить?» «Условия можно обговорить заранее» и мы найдём вариант, устраивающий нас обоих. «Боже мой!» Последние слова прозвучали скорее как тихий возглас. В том, чтобы обсуждать будущее, не было ничего плохого. Но Алексей, судя по всему, подходил к этому вопросу как к деловой сделке, а не отношениям двух живых людей. Я неуклюже отстегнула ремень безопасности. «Пожалуй, до дома я сегодня доберусь сама». Дрожащим голосом сказала я и прежде чем захлопнуть дверь машины, бросила ему напоследок: Вот моё условие. Я хочу любовь взамен на любовь. Остальные предложения мне не интересны. Я захлопнула дверь и быстрым шагом пошла прочь от машины.